«Где начинается ход?» — спросил моряк. «Пусть Элли воспользуется волшебным свисточком рамины!» — предложила ворона. «Мыши везде шныряют. Наверное, они знают и про подземелье!» «А вдруг свисточек не действует?» — усомнилась Элли. «Попробовать-то можно!» — сказал Татошка.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 были ослеплены внезапным светом, и зверю приходилось надеяться только на свое чутье. Он стоял на своих массивных лапах и принюхивался, раздувая большие круглые ноздри. Незнакомый запах живых существ раздражал его. Он испустил низкое хриплое рычание. На это рычание смелый лев ответил громовым ревом,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 и петля обвела шею зверя. Чарли потянул аркан и с проклятием отпустил его. Сдвинуть с места Шестипалова было все равно, что опрокинуть дом. Все описанные события произошли очень быстро. Лев еще кружился вокруг Шестилапова, стараясь зайти ему в тыл, когда в борьбу вмешалась как гикар